Девятнадцать. Джалин. Принимаю обжигающий горячий душ, надеясь смыть осадок, оставшийся после утреннего разговора с Идан. Как можно быть такой беспардонной? Влезать в чужой брак, рассматривать и мять его со всех сторон точно кусок глины? Выключаю душ, сдергиваю с вешалки полотенца и выхожу из ванной, но гнев разгорается все сильнее переодеваюсь в широкие бежевые брюки и шелковую розовую блузку, затем наношу макияж, не забывая брызнуть на себя духами, и иду в домашний кабинет. Если я в сердитом настроении, то всегда погружаюсь в работу, чтобы отвлечься, поэтому включаю ноутбук и первым делом проверяю электронную почту. Я поглощена чтением письма от поставщика, и вдруг смартфон на столе подает голос. Бросаю взгляд на дисплей, чтобы узнать, кто звонит. И у меня возникает спонтанное желание биться головой о стеклянную столешницу. Контакт обозначен мать. Не мама. Не мамуля. Мать. Смартфон продолжает звонить, а я набираю полную грудь воздуха, прежде чем провести пальцем по значку с зеленой трубкой и поднести телефон к уху. «Привет, мам», — говорю я как можно более ровным тоном. Джалин, я сегодня лечу к тебе», — объявляет она. Как обычно, никаких приветствий сразу к делу. Я удивляюсь. «Зачем?» «Потому что я твоя мама и хочу узнать, как у тебя дела». В трубке слышно, как она шмыгает носом, но это точно не насморк и не плач. Скорее, ей уже успел наскучить наш разговор и не терпится его завершить. Но я свою мать знаю. Она не из тех, кто готов лететь из Хьюстона, штат Техас, в Северную Каролину, только ради того, чтобы проведать дочь. — Во что ты опять вляпалась? — вздыхаю я. — Ты о чем? Ни во что я не вляпывалась. Не говори глупостей, просто хочу повидать дочку. Это что, преступление? — Нет, а жаль, я вовсе не желаю ее видеть. Без нее моя жизнь проще в разы. — Надо подготовить для тебя гостевую комнату. — Я уже в аэропорту, жду вылета, — продолжает она, игнорируя мои слова. — Буду через несколько часов. Маман дает отбой, не прощаясь, а я стискиваю зубы и откидываюсь на спинку кресла, гадая, в какую передрягу она угодила на этот раз. Однажды мать обратилась ко мне за помощью, потому что кто-то снял с ее банковских счетов тысячи долларов, а потом оказалось, что она по глупости посвятила любовника в свои финансовые дела. По ее утверждению счета взломали мошенники, но причем же здесь хакеры, если она теряет голову от любого проходимца, лишь бы он был хорош в постели? В другой раз мать приехала из-за того, что ей приснилось, будто я беременна. Услышав это, я не выдержала и рассмеялась ей в лицо. Мы с Домиником даже не думаем о том, чтобы завести детей. Ему хватает забот на губернаторском посту, да и у меня сейчас карьера на первом месте. Ну, карьера — это громко сказано, правда, Джалин? Осведомилась родительница, и я чуть не спихнула ее со стула. Но если говорить на чистоту, Доминик никогда не хотел детей. Один раз я стала настаивать на том, что нам нужен ребенок, и очень расстроила мужа. В конце концов, он признался, что не желает быть вечно отсутствующим отцом. Для него очень важна карьера, и он не уверен, что сможет уделять время детям. Он не хочет, чтобы его ребенок страдал из-за постоянной занятости отца. Вот это было понятно. Мой папа тоже всегда пропадал на работе, и мне кажется, что, общаясь мы чаще, я бы выросла другим человеком, я бы стала лучше. Закрыв ноутбук, покидаю кабинет, захожу в гостевую спальню с окном на задний двор. В этой комнате чаще всего ночует мама, и достаю из шкафа чистое постельное белье.